Письмо 18 -е. Об упражнении в бедности. Синека приветствует Луцилия. Наступил декабрь, весь город в лихорадке. Страсти к наслаждениям дана законная сила. Везде шум невиданных приготовлений, словно есть разница между сатурналиями и буднями. А разницы-то нет. И мне, сдается, прав был тот, кто сказал, что раньше декабрь длился месяц, а теперь весь год. Сатурналии праздновались в Риме 17-22 декабря. Празднующие одевались в мягкое платье и остроконечный колпак, и придавались веселью в память о царстве Сатурна в Золотом веке. Будь ты здесь, я бы охотно побеседовал с тобой о том, что, по-твоему, следует нам делать. Ничуть не менять повседневных привычек, или, чтобы не выглядеть нарушителями общих обычаев, веселее обедать и сбросить тогу. Ведь то, что раньше принято было только во времени урядец, в печальную для государства пору, Теперь делают для удовольствия, меняя одежду ради праздничных дней. В печальную для государства пору гражданских войн Катон Младший и его республиканские друзья демонстративно носили траур. Если я хорошо тебя знаю, ты, оказавшись в роли судьи, щел бы, что мы не должны ни в чем уподобляться напялившей колпаки толпе, не во всем от нее отличаться. Впрочем, как раз в эти дни и нужно особенно строго повелевать своей душой, чтобы она одна удержалась от удовольствия, когда им предается весь народ. И если она не поддастся заманчивому соблазну наслаждений, то получит вернейшие доказательства своей твердости. Больше стойкости в том, чтобы оставаться трезвым, когда весь народ перепился до рвоты. Больше умеренности в том, чтобы, не смешиваясь со всеми, не выделяться и не составлять исключения и делать то же самое, что все, но иначе. Ведь праздничный день можно провести и не предаваясь роскоши. Однако мне до того нравится испытывать твердость твоей души, что я по совету великих людей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 Что ни не сверх необходимого то она даст, не гневаясь. Тимоновы трапезы, скромные трапезы в одиночестве, по имени знаменитого афинского человека-ненавистника. Бедные коморки, особые комнаты в домах богачей, упражнявшихся в бедности, чтобы задобрить богиню возмездия Немесиду. Ас — самая мелкая метная монета. И нечего тебе думать, будто ты делаешь что-нибудь особенное. Ведь то же самое делает много тысяч рабов, много тысяч бедняков. Твоя заслуга только в том, что ты делаешь это добровольно, и тебе будет легко всегда терпеть то зло, с которым подчас знакомился на опыте. Будем же упражняться на чучели. И чтобы фортуна не застала нас врасплох, поближе сойдемся с бедностью. Сам наставник наслаждений Эпикур установил дни, когда едва утолял голод, желая посмотреть, будет ли от этого изъян в великом и полном блаженстве, велик ли он будет и стоит ли возмещать его ценой больших трудов. Как раз об этом он и говорит в письмах к полиену, написанных в год Архонства Харина. Архонство Харина, 307-308 годы до нашей эры В них он хвалится, что истратил на еду меньше аса, а Метродор, чьи успехи меньше, целый ас. И ты думаешь, что такой пищей можно насытиться?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 В тюрьме еда обильнее, осужденных на смертную казнь их убийца кормит менее скудно. Каким же величием души наделен добровольно нисходящий до того, чего не приходится бояться даже приговоренным к смерти? Это и значит заранее отвращать удары судьбы. Начни же, мой Луцилий, следовать их обычаю и определи несколько дней на то, чтобы отойти от своих дел и приучить себя довольствоваться самым малым. Пора завязать знакомство с бедностью. Гость мой, решись, и презреть не страшись богатства, и дух свой Бога достойным яви. Цитата из Энеиды о Геркулесии в хижине Евандра. «Только тот достоин Бога, кто презрел богатство. Я не запрещаю тебе владеть ими, но хочу сделать так, чтобы ты владел ими без страха, а этого ты не достигнешь иначе, как убедившись, что можно счастливо жить и без них, и привыкнув смотреть на них, как на нечто приходящее». «Я уже начал было складывать это письмо, но ты сказал мне». Раньше отдай, что должен. Отправляю тебя к Капикуру. Он заплатит за меня. Неумеренный гнев порождает безумие. Ты не можешь не знать, насколько это правильно, ведь у тебя был и раб, и враг. Эта страсть может загореться против кого угодно. Она рождается и из любви, и из ненависти, и среди важных дел, и среди игр, и забав. Не то имеет значение, велика ли причина, вызвавшая ее, а то, какой душой она владеет. Также точно не то имеет значение, велик ли огонь, а то, куда он падает. Твердое не загорится и от самого сильного пламени, а сухое и легко воспламеняемое даже искру вырастет до пожара. Да, Луцелли. Слишком сильный гнев кончается безумием, поэтому следует избегать его не только во имя сдержанности, но и ради здоровья. Будь здоров!